Ректор Клес вздрогнул, когда дворец администратума сотрясался от взрыва. Он забегал глазами по письсам архива. Все они побелели. Тревога на лицах переросла в ужас. "Наверное, я выгляжу точь-в-точь точь, как они", мелькнула мысль в голове архивариуса. Косума лихорадила война уже 3 недели. И за это время крови в ней пролилось больше, чем за всю историю планеты, даже в бойню поразрения. Архивариус Клес, выходец из исчезнувшего ныне племени Принял это имя в 8 лет, вместе с назначением во дворец администратума. Когда-то его звали иначе, на тягучий манер косумских кочевников, но это осталось в прошлом. Песты заверещали и ударились в панику, когда вдали глухо зарябкали выстрелы. Милость предков, это же болтеры. От этой мысли Клес покрылся липким потом. Когда-то он не знал этого жуткого лая, но две недели назад в Массима стихли оперы, и город наполнился рыком оружия Астартес. Белые шрамы схлестнулись на Касуме, с несущими слова и детьми императора. 3 недели свиты Астартас резали друг друга, но до Масима война докатилась всего лишь 2 недели назад. Этот город давно утратил какое-либо стратегическое значение и оставался культурной столицей планеты, если не всей системы. Сражение за него бессмысленно в масштабах галактической войны, но оказалось, что предатели отринули законы логики. 2 недели назад удар нанесли дети императора. Они ворвались в город по наклонным тоннелям, ведущим к поверхности, и устроили чудовищную резню. Что могли противопоставить ополченцы Массима, которые отставали по уровню подготовки даже от СПО могучем Астартес. Пока несколько десятков детей императора бушевали в кровавой оргии, Поломилённое население Масима сократилось до жалких 3000. Белые шрамы незамедлительно прибыли по запросу о помощи и сумели истребить предателей, после чего они вновь исчезли и вернулись к главному фронту в Восточном полушарии. В Масиме затих, и по опустошённому городу загуляли похоронные и прощальные марши и оперы. Псы, перепуганные стрельбой в панике, бросились в коридор. Рихтер хотел их остановить, Но истощённые ужасом люди не слушали и не слышали его. Он пытался силой удержать одного из псцов, парня лет 20, но тот вырвался и уронил Виктора на пол. Парень одарил Клеса безумным взглядом и бросился прочь. Пока архивариус поднимался, зал архива опустел. Столы были перевёрнуты, тут и там разбросаны рваные свитки и стёкла инфопланшетов, которые были раздавлены бегущей толпой. Печальным, потерянным взглядом обвёл разруху Клес. Сердце болело при виде надругательства над светилищем знаний. Вопли из коридора, завывающий рев цепных мечей и хриплый лай болтеров привел его в чувство. Архивариус бросился в укрытие. Дверь в архив лопнула, как мельный пузырь, когда облаченный валою броню Астартес ворвался внутрь. Он использовал два измочаленных тела в качестве тарана. Космодесантник ростом был около двух с половиной метров и двигался подобно хищному зверю. Многие руки согнуты, корпус наклонён. Он был похож на степного льва-гоба, который готовился к прыжку. Вытянутый шлем тип 4, украшенный резьбой со скаленной пастью, что ещё больше придавало сходство с хищным зверем. На плечнике и пояже несущего слова, обтянутой человеческой кожей с вырезанной на ней клинописью. В поясе доспехи были перетянуты цепью на манер ремня, и с него свисало четыре черепа на цепях разной длины. Коридор позади был завален ошмётками людских тел, а серые стены небрежно выкрашены в красной их кровью. Вскоре вдали послышалось песнопение на пугающем, шипящем языке, от которого клёссу стало зябко. "Кахис шэртиш, тхум шэртиш, зрос к фарпих, ош греки митис", распевала бесстрастными голосами окараванленная тьма коридора. Ворвавшийся внутрь алой воин с горящей книгой на наплечнике повторил рычащим голосом: проклятую молитву